Потом он остановился посреди комнаты в помятой своей пижаме, у которой одна штанина вздернулась чуть не до колена, и полными слез глазами смотрел вслед отцу и сестренке. Часть седьмая. Развернув ико Дюматен, Симон Лошом вздрогнул, как от удара. Его статьи не было. Ему бросился в глаза растянувшийся на три колонки рисунок Форена, изображавший поэта на смертном одре и выдержанный в характерной для этого художника резкой, нервической, вместе с тем меланхолической манере. Крупными литерами было набрано. Правительство принимает участие в похоронах Жана де ла Манери, которые состоятся сегодня утром. Под рисунком Форена Симон, прочел заголовок, рассказ о последних минутах. Он заглянул в конец полосы, и сердце его наполнилось бурной радостью. Под статьей была его подпись. Она была напечатана жирным шрифтом, в три раза более крупным, нежели шрифт самой статьи. В редакции изменили название, вот и все. Он стоял, как вкопанный, у края тротуара на улице Суфло, Мимо него спешили женщины, неся сумки с провизией, проходили студенты с портфелями. А он не двигался с места, пока не прочел свою статью от первой строчки до последней. Теперь, когда статья была напечатана с разбивкой на абзацы, с набранными курсивом цитатами, она показалась ему куда лучше, чем прошлой ночью. Сдержательная, хорошо продуманная статья. Право к ней нельзя прибавить ни единого слова. А все-таки это странная манера менять заголовок без ведома автора, — подумал он. Правда, для широкой публики так, пожалуй, понятнее. В нескольких шагах от себя он заметил невысокого старичка с козлиной бородкой, должно быть, отставного чиновника, который тоже остановился и, держа в руках Экодю Матен читал его статью. Симону захотелось кинуться к нему, закричать «Это я, Симон Лошон!». Затем он подумал, каким он меня представляет, верно считает преуспевающим журналистом, вроде он нарочно прошел мимо маленького чиновника, чуть не задев локтем своего первого читателя. Когда ученики четвертого класса, построенные в коридоре лицея Людовика Великого, увидели подходившего Симона Лошома, Они принялись подталкивать друг друга локтями и шушукаться, взгляни-ка на него, что это с ним стряслось. И действительно, Симон медленно, приближавшийся в сопровождении господина Мартена, преподавателя истории и географии, выступал в необычном наряде, черном, очень узком пальто и новом огромном котелке. Ему было явно не по себе от того, что ученики таращили на него глаза, поэтому он держался необыкновенно чопорно и, вопреки своей привычке, старался не качать головой. Раздался звонок, ученики вошли в класс. Симон повесил на вешалку пальто и великолепный котелок и собрал домашние работы. Мальчики раскрыли тетради, но перед тем, как продиктовать тему нового сочинения, Лошом сказал. Вы, без сомнения, уже прочитали в газетах, которые получают ваши родители о смерти Жана». Монери. Он остановился, словно ожидая, что кто-нибудь крикнет «Ну, конечно, сударь, мы даже видели вашу статью». На сей раз он бы не сделал замечание ученику, если бы тот перебил его таким возгласом. Но все молчали. «Похороны состоятся сегодня», — продолжал Лашом. «Я должен на них присутствовать, так что в десять часов вы будете свободны». В классе поднялся радостный гул. Симон постучал ногтем. «По кафедре. Жан де ла Монери, — снова заговорил он, — останется в истории французской литературы, как один из величайших писателей нашего времени, быть может, самый великий. Мне выпало счастье близко знать его. В последнее время я виделся с ним почти каждую неделю. Я считаю его своим учителем. В субботу, когда он умирал, я сидел у его изголовья». Неожиданно он обнаружил, что глубоко взволнованный машинально протер очки. В классе царила полная тишина. Мальчики не предполагали, что их преподаватель знаком со столь знаменитым человеком, чье имя встречалось в учебниках литературы, с человеком, день похорон которого печать именовала днем национального траура. Вот почему я хочу нынче утром поговорить с вами о нем и его творчестве, что, кстати, следовало бы делать каждый раз, когда от нас уходит великий человек. Жан де Ламонери родился в департаменте Шер, неподалеку от Вьерзона в 1846 году.